В тот вечер, когда мы познакомились, он проводил её до дома, потом позвонил мне и стал напроситься в гости. А спустя 2 недели помчался вслед за какой-то дамой в Париж. Ну, как тебе нравится эта клоунада? Да смешно в ней мало. Подавленно сказал Майклу. Вернувшись через двое дней из Парижа, продолжила Сьюзен. Он в тот же день сделал мне предложение. Если хочешь знать дело тут вовсе не в его безумном увлечении моей красотой, как он утверждает. Просто Антуан решил стать американским гражданином. Зерта и всё это мне рассказала. Пусть Антуан развлекает тебя, но никогда не ручайся за него. Он и так тебя обязан, и полагаться на него не стоит. Сьюзен. Это был чудесный день, вздохнул Майкл. Людям следует носить ярлыки с описанием содержимого. Надо будет подбросить эту идею кому-нибудь из управления пищевой и медицинской промышленности. Ты ничего не хочешь рассказать мне о восхитительной мадам Хегенур? с вызовом спросила Сьюзен. Нет. Так я и думала. Глава 18. Майкл отложил на неделю свой переезд в коттедж, объяснив Хегенерам, что ему не хочется покидать Антуана до тех пор, пока француз не поднимется с кровати. Он ежедневно катался с Андреасом. Майкл с удивлением отмечал, какую радость доставляет ему видеть Хегенера крепнущим с каждым днём. Они освоили все трассы, кроме Чёрного рыцаря. и делали же утро 3 или 4 спуска, причём Хегнер двигался всё быстрее и увереннее. Однажды ясным солнечным утром они спустились четыре раза, и Майкл предложил на этом остановиться, но Хегнер покачал головой и сказал: "Я бы хотел съехать с горы ещё раз". Поколебавшись, Майкл согласился. "Ну, если у вас остались силы, конечно, остались", сказал Хегнер. Они снова сели в кресло подъёмника. Порядно деревьями вместе с Майклом Хегнер спросил: "Вы ничего не замечаете?" "Вы начали кататься в полную силу", сказал Майкл. "Нет, нет, другое", сказал Хегнер. "Вы обратили внимание на то, что я сегодня ни разу не кашлянул. Вчера вечером я выбросил все мои лекарства. Не знаю, правильно ли я поступил, но за эту неделю я поправился на 2 фунта". Возможно, это ещё ничего не значит, но всё же он остановился. Потрясённый его словами Майкл с минуту помолчал, боясь выдать голосом своё волнение. Наконец, он тихо спросил: "Андерс, как будет по-немецки: Господь нас благословляет?" "Почему по-немецки?" недоуменно спросил Хегнер. "На родном языке это может значить для вас больше". Гегнер слегка коснулся его руки, выражая этим не то признательность, не то удивление, и произнёс вполголоса по-немецки: "Господь нас благословляет". "Да, Господь нас благословляет", повторил Майкл и бросил взгляд на спутника. По щеке Гегнера медленно ползла слеза. "Вы чуткий человек", сказал Гегнер. Извините меня, я старю с раньше срок. Плачут только старики. Кажется, я приехал вовремя и в нужное место, подумал Майкл. Через неделю Антуан уже проворно скакал на костылях. Он перебрался в комнату, пристроенную к бару. Майкл решил воспользоваться днём, когда из-за дождя и оттепели кататься было невозможно, и отвезти свои вещи в коттедж. К сожалению, потеплело именно в ту субботу, когда предполагалось провести показательное выступление дельтапланеристов и лыжные соревнования, к которым готовилась Рита. И то, и другое пришлось отложить. Узнав об этом, Рита сказала Майклу: "Не знаю, плакать мне или смеяться". Всю неделю мне снились два сна. Первый про то, как я победила и пил шампанское из огромного серебряного кубка, а во втором сне я падаю в самом начале трассы и слышу, как весь город смеётся надо мной.